«Мне он сказал, что в ближайшие несколько дней, пока не поступит команда отбой, он будет охранять меня днём и ночью». Она усмехнулась невесело. «А вас так расстраивает его ночная работа, учтиво?» — осведомился Турецкий, но лишь хмыкнул под суровым взглядом Грязнова. «Молчу. Охрана — дело специфическое. Я в ней ни уха не рыло. Совсем нет». Не подняла его юмора, Татьяна. Мне очень неприятно ощущение того, что кто-то за мной охотится. Зачем? Кому-то я нужна? Не скажите, важно упрекнул это Цели у охотников могут оказаться самыми неожиданными. Наверное, Вячеслав Иванович. И не дав тому снова возмутиться, добавил. Он, сестричка ваша, падение сном и духом нечаяло, что ее так... Оригинально похитит бывший телохранитель ее же мужа и отвезет неведомо куда. На край света, в Голландию. А заодно уже и мужа закопает. Очень мне все это не нравится, мой генерал вздохнул. Он... А что, больше она вам, Татьяна Кирилловна, ничего не говорила хмуро? Поинтересовался Грязнов. Не намека. Сказала еще... Надо вспомнить, как... А, вот... Райская, говорит, жизнь, а я и не поняла, в самом деле или мне. В смысле, ей все это только кажется. Любопытно. Но к разгадке нас не приближает. Ясно же мне одно, сказал Турецкий, вставая. Этот рай, в котором она находится, принадлежит не бывшему телохранителю Игорю Кирилхину, сотруднику подольского охранного предприятия «Вихрь», который, кстати, по моим сведениям, на сегодняшний день пребывает неизвестно где, может, даже на Канарских островах. И не тому серому человечку, который держал Илину под ручку, вводя из дома и усаживая в Мерседес ее же покойного мужа. Но, к сожалению, это все, чем располагает следствие. Есть у меня, конечно, одна версия, но... Грязнов нахально улыбнулся и заметил, что версии, по его мнению, сегодня обсуждать несколько поздновато. Зато завтра на совещании в Генеральной прокуратуре он с удовольствием послушает речи признанного мастера. — Ты уже уходишь? — ласково спросил он Турецкого. — Да, думаю, пора, — кивнул Турецкий с озабоченным лицом какой то веки явлюсь домой рано, трезвым, скучным мужем и отцом. А вам искренне желаю здравствовать. Он поднял руку в приветствии и нахально подмигнул Грязнову. Райская, говорите, жизнь, ну-ну. Глава одиннадцатая. Большой сбор. Трубить большой сбор турецкий любил. Имея давнюю привычку, по каждому... Неоднозначному делу, а однозначные в Генеральную прокуратуру и не поступали, выдвигать до десятка всевозможных разумных версий. Он как бы заставлял всех своих коллег, причастных к расследованию, прорабатывать максимально возможное количество вариантов, выбирая оптимальный. Единственное. Вероятно, поэтому практически все расследуемые дела он доводил до судебного разбирательства Исключая те случаи, когда обвиняемых ухитрялись вытаскивать буквально за уши Их недосягаемые для генпрокуратуры покровители из высшего властного эшелона Но в таких ситуациях от самых, что называется, первых лиц государства Поступала прямая команда прекратить расследование Что ж, и к этому не привыкать В государстве, в котором не президент подчиняется закону, а как раз наоборот. Еще неизвестно, кто в данном случае важнее, сам ли президент или тот, кто шепчет ему на ухо. Конечно, все это не правило, а исключение. Но что ж это тогда за государственное, что за судебная власть, у которой на каждое правило обязательно найдется то или иное исключение? Поручая расследование убийства бизнесмена Шацкого Александру Борисовичу, заместитель генерального прокурора Меркулов руководствовался в первую очередь эмоциями. Ну да, конечно. Только что явившийся сповинный человек сидел напротив тебя и раскрывал механизм, с помощью которого и он сам, и его партнеры нагревали государство на миллиарды наших кровных рубликов. Как его тут же на выходе... Отправили к Прайацу.